Графиня Ниневия делала последние указания перед отъездом, а ее слуги суетились, складывая коробки и чемоданы хозяйки в общую кучу. Наши горы книг, увязанные бечевками в стопки, и остальные вещи тоже присоединились к багажу. Мрак. «И как мы будем потом все это разбирать и растаскивать по комнатам? У меня-то нет штата-прислуги».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 И хотя бы на пару дней махну Ванделлу. Познакомлюсь с княгинями, Посмотрю на новый город, Ну и мир вообще. Все равно феи не являются. Значит, пора осваивать миры. Вот и займусь этим чуть позднее. А пока... Викау! Черный комок влетел мне на руки, А лиловый мохнатый ком метнулся в ноги. И вот я полу лежу на Эреливе,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 Но такой радости от малышей я не ожидала. Леди, а мы для вас фигурки сделали, радостно сообщил мне Кедор. Филимона и Марсика, они нам позировали. А Тимар помог нам их раскрасить, поддакнул Минарн. А я вам цветок сделала, добавила Томмия. Вот спасибо, погладила я их по головам, совершенно обалдев от всеобщего ликования.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 «Рада вас всех видеть, и, как понимаю, у вас все в порядке. А потому познакомьтесь с моими гостями. Леди Ниневию вы уже знаете. А это профессор владир э Извините, не знаю вашей фамилии». Я смущенно глянула на веселящегося профессора. «Профессор Владер Дальгин!» «Спасибо. Так вот, профессор Владер Дальгин. Он будет преподавать нам с Арейной. Ари, учти!» «Ты учишься вместе со мной!» – кивнула я девушке. «Так-так!» – тут же оживился Владер. Так, «Так это и есть моя вторая ученица?» Он подошел к демонице и о чем-то стал тихо спрашивать ее, с любопытством косясь на крылья. «А это баронесса Селина Ольгрев, и она тоже будет у нас не просто гостить, но и обучать меня разным полезным вещам».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 Впрочем, не я одна. Даже Эйлорд и Эрелев квадратными глазами смотрели на это представление. Про Ниневию, Селену и Владера я просто молчу. «Багаж леди Ниневии, марш на второй этаж в те комнаты, которые леди занимала в прошлый раз!» Продолжал руководить Велесвет, и чемоданы Ниневии, важно выстроившись, зашуршали по лестнице наверх. «Леди, вас проводят!» Стрельнул он глазами в сторону Яниты, и та понятливо подошла к графине. «Кидор, ты отвечаешь за багаж профессора Владера. Вещи за Кидором марш!» И чемоданы профессора выстроились, готовясь к отбытию. «Господин профессор, прошу вас проследовать наверх. Паш покажет вам покои, которые могут подойти ученому мужу». Велесвет поклонился Владеру.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 А что они делают? Вик, я им прудик показал. Вмешался Тимар. Так они территорию вокруг вычистили. Все сухие ветки поблизости пособирали. Хвороста у нас теперь жуть сколько. Мостики сделали, чтобы к воде удобно спускаться было. Им видогор все объяснил, а в листянках досок взяли. А водяной им за это купаться разрешает. Еще траву косят, сказали ты, велела, для лошадок.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 А сейчас все, кто хочет поплавать в море, собирайтесь. Ждем наших гостей и выходим. Лично я намерена наплаваться так, чтобы жабры выросли. Пошутила я. И сбегайте за студентами, они же недалеко. Пусть к нам присоединяются, а то я надолго на пляж. А без меня они на него не войдут».